Серая громадина вокзала застыла, как чудовищный зверь, изготовившийся к прыжку. Обычно Иван старался избегать таких зданий. Громоздкие, внутри огромное пустое пространство. С одной стороны, это хорошо, есть место для маневра группы. С другой, часто в таких зданиях встречались гнезда. А с этими птичками толком и не поговоришь.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 Даже по Ивановым меркам больших помещений. Дигер прищурился, огляделся. Справа ряды ларьков. Раньше противоположная от входа стена была почти целиком из стекла. Теперь это скорее напоминало огромный дверной проем. Ворота в железнодорожную вечность. Стальные балки, перечерчивающие проем крест-накрест, были оплетены тонкими лианами. Дальше за противоположной стеной начинались перроны. Иван увидел зелено-ржавый поезд, стоящий на одном из путей. Пасмурное небо почти не давало тени, но Иван все равно рефлекторно переступал бледные тени балот на полу. Смотри! Его толкнули в плечо. Иван повернул голову. Семья скелетов расположилась у справочной стойки. Папа, мама. Двое детей, видимо. Голые костяки и обрывки одежды. Рядом с мертвецами застыли чемоданы, распотрошенные, с выпущенными наружу внутренностями. Светлые, некогда вещи стали желто-черными от пыли, окаменели. Семья ехала на отдых. Или от бабушек, или еще куда. «Вперед!»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 А маневрового тепловоза, чтобы распихать их по запасным путям, у нас нет. Я-то надеялся. Он вздохнул, махнул рукой в двупалые перчатки. Полакал наш сосновый бор, Иван. Расклеился проф. Иван дернул щекой. Еще бы не расклеится. В этот момент он услышал этот звук. Сдавленный скрежет прогибающегося под чудовищной тяжестью металла. Все-таки не зря он не любит такие здания. «Все назад!» — приказал Иван. «Быстро отступаем!» «Поздно!» Звездочет скинул автомат с плеча, и прицелился. Грохот автомата разорвал пустоту вокзала. Тварь перепрыгнула с балки и спустилась вниз. Иван махнул своим рукой «Отступайте!» и побежал обратно, автомат к плечу. Чертова тварь слишком быстрая!» Огнем двух автоматов они отогнали ее. Ненадолго. Тварь прыгнула наверх по стене вокзала, зацепилась за балку и исчезла. «Почему я не мог ее рассмотреть?» — подумал Иван. «Очень быстрая, чертовски быстрая!» «Отступаем!» Они вернулись к вестибюлю Балтийской. Иван пропустил всех вперед. Звездочет бежал последним. «Быстрее!» Добежал. Встал перед Иваном. Лицо за пластиковой маской довольно. Улыбается. «Видел, как я его...» «Видел», — сказал Иван. «Давай внутрь». Он отвернулся, чтобы отогнуть лист в жести. Странный звук заставил его повернуться. «Звездочет!»